27 января 1689 года Петр, которому было тогда 16 лет и 8 месяцев, сочетался браком с Евдокией Федоровной. Невеста была на два года старше жениха. Лопухины не отличались ни знатностью рода, ни богатством, ни высоким служебным положением. Дочь Лопухина не принадлежала к числу высокоталантливых людей, способных соответствовать уровню супруга. Мастер портретных зарисовок Куракин оставил не слишком лестный отзыв о Евдокии Федоровне. Впрочем, как и Наталье Кирилл нарышкиной а матери Петра он писал, что она была править не конобель, что, будучи принцессой доброго темпераменту, добродетельную, Токма не была прилежна и неискусна в делах и ума лёгкого. Евдокия же Фёдоровна, по отзыву Куракина, мало чем отличалась от свекрови. Она была принцессой лицом изрядною, токма — ума посреднего и нравом, не сходная к своему супругу. Куракин отметил, что любовь между Петром и супругой его была изрядная, но продолжалась разве только год. Как оказалось, внешняя привлекательность не способна была долгое время вызывать любовь Петра, человека импульсивного, непоседливого. Евдокия воспитана была в старорусских традициях, покорная, не способная воспринимать новизну, она, тем не менее, не годилась в помощнице своему энергичному супругу, человеку, несомненно, во всех отношениях, выдающемуся. Вскоре Петр влюбился в дочь виноторговца Анну Монс, отличавшуюся от его жены многими свойствами натуры. Она была умна, умела кокетничать, покорять сердца сильного пола, вести непринужденную беседу в мужском обществе. Сохранилось несколько писем Евдокии к Петру и ни одного ответа на них Петра. Быть может, супруга в ярости уничтожила их. Но с таким же основанием можно предположить, что ее письма попросту остались без ответа. Первые два письма относятся к 1689 году, когда пётр вскоре после свадьбы отправился на Переславское озеро строить корабли. Они пронизаны нежностью, желанием страстной женщины быть рядом с супругом. Государю моему радости, царю Петру Алексеевичу здравствуй свет мой на множество лет просим милости пожалуй государь будеди не замешков а я при милости матушкиной жива женишка твоя дунька челом бьет на просьбу женишки дуньки пётр не откликнулся остался на переславском озере тогда супруг отправляет новую цидулку с просьбой разрешить ей самой приехать к нему лапушка мой здравствуй на множество лет да милости у тебя прошу как ты поволишь ли мне к себе быть а слышала я что ты муж мой станешь кушать у андрея Крефта? и ты пожалуй о том лапушка муж мой отпиши за сим писавы жена твоя челом бьет». Следующие два письма относятся к значительно более позднему времени, 1694 году. В первом из них уже присутствуют тревожные нотки. Основанием для нарушения спокойствия и уверенности в супружеской верности действительно имелись. Супруг зачастил в немецкую слободу, где проводил время в обществе фаворитки Анны Монс. Ласковых выражений, употреблявшихся в первый год семейной жизни, в письмах 1694 года мы уже не встретим. предражайшему моему государю радости царю Петру Алексеевичу! Здравствуй, мой свет на многие лета!» Пожалуй, батюшка мой, не презри свет мой, моего прощения. Отпиши, батюшка мой, ко мне о здоровье своем, чтоб мне, слыша о твоем здоровье, радоваться. А сестра твоя, царевна Наталья Алексеевна, в добром здоровье, а про нас изволишь милостью своею напамятовать. А я с Олешенькою, сыном Алексея, жива. «Жена твоя, дунька В следующем последнем из сохранившихся письме царица уже не скрывает горести брошенной супруги. В письме упреки перемежаются с мольбами. Вместе с тем письмо свидетельствует об ограниченности Евдокии Федоровны, все еще не способной понять, что ее семейному счастью наступил конец. предражайшему моему государю, свету, радости царю Петру Алексеевичу». «Здравствуй, мой батюшка, на множество лет! Прошу у Тебе, свет мой милости, образуй меня, батюшка, отпиши, свет мой, о здоровье своем, чтобы мне, бедный, в печалях своих порадоваться! Как Ты, свет мой, изволил пойдить и ко мне не пожаловал, не описал о здоровье ни единой строчки!» «Только я, бедная на свете, бесчастна, что не пожалуешь, не, от... не опишешь о здоровье свет. Не презри свет мой моего прощения. А сестра твоя, царевна Наталья Алексеевна, в добром здоровье, отпиши, радость моя, ко мне, как мне изволишь быть». А про меня изволишь милостью своею спросить, и я с Олешенькой жива, жена твоя Дунька. А между тем рядом с Евдокией Федоровной подрастал сын, его наследник, царевич Алексей. Он родился через год с небольшим после брака 16 февраля 1690 года в четвертом часу ночи. Известно, что царь был очень обрадован рождением сына. Принимал поздравления стрельцов Бутырского полка и через неделю дал великолепный фейерверк на Пресне. Еще через год и восемь месяцев, 5 октября 1691 года, у него родился второй сын Александр, но он умер во младенчестве 14 мая 1692 года.